Как именно Господь, вот в лепоту облечешься. За Господню силу и припою зозю Вселенную я же не подвижется. putubai, святыня, Господi, долго Oh.